475. Октябрь, 30 Матерь Мира. Космическое противопоставляется личному и будущее настоящему. От решения отличного не есть отказ, но вмещение высшей триады и расширение сознания. Просто малое заменяется большим. Личное сознание заменяется сознанием индивидуальности в себе бессмертного огненного начала. Также и будущее, в котором все заступает место настоящего со всеми его несовершенствами. Называем будущее двигателем жизни. Так оно и есть. К чему накоплять огненное сокровище, если его нет в настоящем? Но будущее, даже самое отдаленное, даст к этому накоплению импульс, когда осознанно, что будущее без накоплений лишено возможностей. Явление великих индивидуальностей, космического порядка, из них состоит венец космического разума. Связывая себя с одной из них, человек утверждает себя на ступенях лестницы Иакова, по которой и может восходить в будущее. Иерархия и будущее связаны тесно. В будущем намечает себе человек прообраз того, чем хочет он стать. В будущем все достижимо. Ясен и определен путь познавшего тайну будущего, намечается цель, а дорога к ней идет. Через самого человека, из настоящего, туда, где достижение становится реальностью. Зову в сферы мои, ибо звезда моя – про образ ваших будущих достижений и жизни форм новых. Общаясь мыслью со мной, входите в сферы дальних миров, и далекая звезда становится ведущей в будущее. Зов в будущее, зов космоса. Освободиться от цепи личного начала значит подняться на следующую ступень эволюции. Личность для индивидуальности – это то же, что кокон для бабочки. Из одного родится в другое. Из неподвижного кокона – крылатое существо, которому доступно пространство. Вступая в сферы мои – побеждаете пространство и время, и будущее делаете настоящим путем осознания его возможностей. Не отделяйте себя от луча моего. В лучах моих владыки имеют свое бытие, в лучах мы едины. Луч мой, сознательно принятый в микрокосм человеческий, преображает его. Притяжение лучей и поглощение их организмом – Следует об этом помыслить. Но для этого сердце должно быть открытым. Магнит сердца – великая сила. Преодолевает и пространство, и время. Фабрик и заводов нет на моей планете. Аппараты и машины приводятся в движение космической энергии, аккумулируемой в человеке и направляемой человеком через свой организм. Огненная воля строителей и создателей миров – Приводит их в движение и силу ему дает. Много легче привести в действие аппарат малый или машину. Точно так же, как на вашей земле люди различаются своими способностями по запасам психической энергии. Точно так же и у нас. Разница эта огромна. Но избранные работники, накопившие сокровище огненной энергии, могут уже управлять нашими аппаратами. Они считаются самыми ценными людьми на планете. Ценность каждого различна. Мощные энергии человека поставлены на сознательное служение эволюции человечества. Мысль о подвиге может дать силы в течение целой жизни совершать этот подвиг. Какова же сила и энергия мысли такой? Она огромна. Она неизмерима, как энергия силы зерна. В своем теле человек применяет силу мысли, Превращая мысленную энергию в нервную и механическую, в наших аппаратах совершается тот же процесс, но уже не в теле человека, а вне его. Аппараты отличаются большой сложностью и тонкостью, и по сущности ближе всего могут быть сравниваемы с живым организмом в некоторых своих частях. Помыслите об энергии семени, о неиссякаемой мощи жизненного принципа даже в растениях или в низших организмах. Если принцип найден, применение его становится возможным. Синтетическая органическая химия проложит путь к некоторым возможностям и у вас. Но уловить и овладеть механически жизненным принципом землянам еще не дано. Но будущее сияет необыкновенными возможностями. В будущее и устремляйтесь. В нем все. 476. Матерь Агни-йоги.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 послужит также этому приношению. Задание – выйдя в океан пространства, пространственные сокровища собирать для передачи их людям. Все, что оставили после себя, свидетельством служит того, как совершается эта трансформация. Истинно трансформатором космических энергий является человек, но свое назначение надо осознать. В этом смысле и следует понимать посредничество избранных приемников. Прежде считали таких людей посредниками между Богом и людьми, но Бога никто же видел нигде же, а океан пространства доступен чуткому сознанию, и высшая мысль несется над миром. Дерзайте! 477 Гуру Процесс накопления огненного сокровища длителен и постоянен, и, конечно, лучше всего, если он сознателен. Прежде всего в сознании расчленяются все действия, чувства и мысли на разрушителей огненной мощи и накопителей ее. Разрушителей следует тщательно избегать, ибо введут в разорение. Так и смотрите на все, происходящее внутри и снаружи. Осознав значение сокровища, можно понять, чего стоит его потеря. Воля и накопленные кристаллы огня связаны тесно, одно без другого не существует. То, что уже накоплено, нуждается в охранении. Процесс двусторонен – и охрана, и накапливание. Не давайте сокровища псам, ибо много их, расхитителей собранной мощи, сперва опустошат, потом растопчут, потом набросятся на вас и растерзают вас. Стойте!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 но редко в заслугу, и даже сказанное «в заслугу» все же освобождает какую-то частицу энергии Духа. Осмотрительны будьте со словами и крепко подумайте, прежде чем слово сказать. сознание большинства подобны дырявому решету, отсюда столько болезней среди расточителей своей огненной мощи, но Духом можно быть сильным даже тогда, когда тело болит, и даже сильнее. Но и болезни бывают разные.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 сам достигает, и тогда незримые касания учителя легко достигают чуткое сознание. 478. Ноябрь 1. Сын мой, учитель не промедлит отметить каждое усилие духа подняться еще выше и в помощь послать удвоенную по сравнению с приложенной силу. Но первичное усилие надо приложить самому. Магнитно привлекается сила луча к каждому самоисходящему действию, ведущему вверх. Заботливо оберегает учитель зерна энергии этих усилий, дабы всходы не повяли. Лучше всего устремиться к трансмутации природы своей вместе с учителем. Совместные усилия будут всегда плодоносными. Быть вместе всегда и во всем, и действовать вместе силою объединенную, будет ручательством удачи во всем, что совершается совместно с Учителем Света и во имя Его. 479. Вера спасла от людей, вера помогла пройти через теснины жизни. 480. Ноябрь 2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 Слово-носитель огня. Даже обычный человек может опустошить себя неумеренным словоизвержением, ибо каждый вкладывает в слова тот или иной вид своих энергий. Иногда человек настолько переполнен этими энергиями, что яро стремится он излить их в словах. Обычно человек исходит словами при переполнении сознания чувствами или эмоциями яро-личного характера.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 Ответить обидчику словом, забывая, что молчание во много раз эффективнее слов, и не слова, а молчание может собрать горячие уголье над теменем наносящего раны. Сопротивление словом подобно закрытым внезапно воротам. Раскройте ворота, и распластанное падение того, кто ломится в них, неизбежно. Нанесший удар словом ожидает ответа, чтобы снова ударить, но ответа нет. Вместо ответа молчания... Непонятное, необъяснимое, необычное, неожидаемое. Обычное сознание такого шока не выдерживает и расписывается в своей несостоятельности, то есть яро и болезненно чует свое поражение. И получивший же удар силу свою умножает. Потому говорю, не противьтесь злому, то есть астрально не реагируйте на воздействие со стороны, Нанесшему вам психический удар подставьте другую щеку, не отвечая на первый, и посмотрите, как будет корчиться в припадке растерянности и бессилия злобное сознание, ударившись о броню равновесия духа. Злобных надо учить, но не так, как люди учат обычно, и не только злобных, но и всех, чей разнуздан астрал. Промолчать надо умеючи. Пень тоже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 И тогда слово «реченное» понесет в себя сущность состояния сознания говорящего. Слово может быть совершенно бесстрастным, лишенным всякого выражения или чувства. Оно может быть яро эмоциональным или огненным мощно, насыщенным ядом или же жизнедательным. Слово – оружие света. Слово – оружие темно. Слово – есть форма, наполненная содержанием, вложенным в нее волею. Слово может дать крылья или быть гробовым гвоздем. Можно упражняться в произнесении слов, вкладывая в них различные чувства и мысли, или же наоборот лишая их того или иного содержания. Можно произнести слова, лишенные всякого чувства, всякого выражения. Можно из слов совершенно изъять астральное или личное начало. Подобно тому, как гениальный музыкант извлекает из своего инструмента любые звуки, Может тот, кто овладел тайной слова, играть при помощи слов на арфе человеческого духа? Когда учитель света беседует с учеником, будьте уверены, что каждое слово затрагивает нужную струну и звучит на ней сокровенно. Пусть огненное слово будет молотом, бьющим в пространстве в колокол света Пусть слово будет вестником, счастье несущим. Пусть каждое будет исполненным мысли и цели. Не надо бессмысленных слов, речь можно разбавить словами, как «вино водою». Пусть огненным будет напиток, вами даваемый людям, потому лишнего не говорите, а также и ненужного. Лучше молчать, чем бессмысленно себя опустошать словами. Сознательная сдержанность не только в словах, но и во всем, во всех действиях, жестах и движениях, будет накопителем силы. Ценность молчания и сдержанности следует осознать. Многие подвижники были молчальниками, абет молчания имеет значение глубочайшее.